Глава 43. А теперь рекламная пауза. Теперь, когда железный занавес окончательно рухнул, люди с запада устремились в Россию. Из Америки первыми приехали миссионеры, одержимые страстью спасать людей, которых они в глаза ты никогда не видели. Однажды я открыла дверь Я увидела четверых подростков, точь-в-точь точь, таких же, как и мои фаны, время от времени появляющиеся у меня на пороге с просьбой об автографе или желанием подарить мне открытку или свежие фрукты. Эти же вместо просьб об автографе почтительно склонили головы и заговорили все сразу, перебивая друг друга. Мы так вас любим. Мы хотим только убедиться в том, что вы верите в Христа, чтобы не угодить Вад. Мне стоило немалого труда сохранить самообладание и не расхохотаться от дикости происходящего. Религия личное дело каждого, сказала ей, делиться ею с другими нельзя. Такое происходило еще пару раз к полному моему недоумению, пока я не сообразила, что ребята этих отправляют в Москву американские миссионерские организации. Обо мне не беспокойтесь, со вздохом сказала я, увидев на пороге очередную группу миссионеров. Я верю в Бога. И человек я очень духовный. И захлопнула дверь, прежде чем они успели и рот раскрыть. Меня воспитывали отец еврей и мать католичка. И за ужином мы скорее пялились в телевизор, чем говорили о религии. О Боге я слышала лишь тогда, когда моя старшая сестра Ребекка была мною недовольна. "Бог мой, Джоан", восклицала она, склоняясь надо мной всей своей высокой стройной фигурой. Да что ты творишь в самом деле? Я всегда верила в Бога, но для меня он не был частью той или иной официальной религии, не был связан ни с церковью, ни с синагогой. Он был скорее неким смутным чувством внутри меня или неуловимым мерцанием в бесконечном ночном небе. Поэтому меня слегка обескураживали эти возникающие внезапно на дороги молодые люди, с чувством и страстью, пытающейся убедить, уверовать в Бога просто потому, что они любят меня. В глазах их была тревога, даже страх от того, что произойдет с человеком, если он не примет принципов христианства. Но религия никогда не ассоциировалась у меня с тревогой и страхом. Духовность, как и музыка, должна укреплять в людях надежду. Зачистили люди и из организации. AE SOPs. Распространявшая информацию об опасности СПИДа. AE SOPs, evaluation of street outreach projects. Американская общественная организация, цель которой состояла в повышении информативности о СПИДе особо подверженных опасности заражения групп людей: гомосексуалистов, наркоманов, проституток. Немало моих друзей-гейев в Лос-Анджелесе умерли от этой ужасной болезни. И я решила, что хочу помочь в решении остающейся ещё закрытой для обсуждения в России проблемы. Гомосексуализм в стране всё ещё был вне закона. Поэтому люди из AEPS в своей работе всячески подчёркивали, что СПИД грозит и гетеросексуалам тоже. Я даже пару раз выступала на организуемых ими для молодых женщин встречах. Начинала с более знакомых и менее рискованных экологических проблем. Раздавало брошюры Гринписа, чтобы как-то настроить девушек на позитивную пропаганду и лишь потом переходил к проблеме СПИДа. Самый надежный способ предостраняться от болезни – всегда пользоваться презервативом. Повторяла и я вновь и вновь. Насколько я знала, русские презервативами пользовались очень неохотно, да и найти их было непросто. Слышала я, что даже в высших слоях общества Для многих средством контроля над рождаемостью оставался аборт. Мне это казалось опасным и вредным для здоровья безрассудством, и я всячески хотела помочь молодым женщинам избежать такого выхода. После того, как специалист объяснил механизм распространения вируса HIV, я приступала к наглядной демонстрации. Каждая получала в руки огурец, и я заставляла девчонок практиковаться в надевании на него презерватива. Девчонки хихикали, Огурцы и презервативы выпрыгивали у них из рук и разлетались по столам и по всей комнате. Домой каждую из них мы отправляли с упаковкой разноцветных презервативов.